Тайные кремлёвских стен и башен. Подземелья, тайные проходы под Кремлём и в его стенах. Загадочные явления за стенами Кремля. Водовзводная башня. В лето 6996 или 1488 года Месяца мая, в двадцать седьмой день, заложил Антон Фрязин стрельницу вверх по Москве-реке, где стояла свиблова стрельница, а под нею вывел тайник. Записано в летописи. Из водовзводной или свибловой башни, по людским слухам, подземные ходы ведут в район Варварских ворот китай города и к Москве-реке. И то, и другое маловероятно. Ходы в Китай-город проще было устраивать из Спасской, Сенатской, Никольской и угловой арсенальной башен. А к Москве-реке вел тоннель из Тайницкой башни. По своему местоположению, Свиблова башня аналогична Беклемишевской, поэтому не исключена возможность существования перед башней слуховой галереи. Некоторые историки считают, что Свиблова башня не нуждалась в таком тайнике, так как она располагалась на крутом берегу, образованном при слиянии реки Неглинной и Москвы-реки. Но на исторической схеме Кремля, представленной в книге Сергея Петровича Бартенева, Неглинная впадает в Москву-реку на значительном расстоянии от башни. Именно это обстоятельство заставило строителей Кремля в 1493 году вырыть канал, соединивший Неглинную и Москву реку, который тянулся параллельно пряслу стены между Боровицкой и Свибловой башнями. Тайником летописец мог именовать, как уже говорилось, и колодец, сооруженный Антоном Фрязиным в Свибловой башне. При обследовании башни в 1805 году обнаружено, что засыпанный землей колодец занимал все пространство, так как фундамент имелся только под капитальными стенами. Последний был выложен из белого камня и находился в совершенной прочности, без всяких трещин. Можно полагать, что диаметр колодца составлял не менее 4 метров, Глубина же его доходила до 5-6 метров, писал военный историк Н. и фольковский в книге «История водоснабжения в России». В 1633 году англичанин Галувей установил в Свибловой башне водовзводную машину. Она перекачивала воду из колодца в резервуар, выложенный свинцом, откуда вода по свинцовым трубам расходилась с кремлевским постройкам. Но для нормального функционирования водопровода уровень воды в колодце должен был держаться на определенной отметке. Так как воды, поступавшей из водоносных слоев, не хватало, то из башни к Москве-реке в XVII столетии протянули, по версии Ивана Егорыча Забелина, свинцовую трубу, по версии Фольковского, водозаборный тоннель ни тоннель, ни труба пока не найдены. При обследовании Кремлевской стены у водовзводной башни Н.С. Щербатов нашел небольшие отверстия в бойницах под зубцами. Они спускались вниз по стене, углубляясь приблизительно до девяти аршин. Есть предположение – что эти отверстия составляют вентиляционные проводники, идущие с подземной части стены, где должна быть пустота, извещали московские ведомости. Однако отыскать эту пустоту не представлялось возможным, так как траншею у водовзводной башни постоянно заливали грунтовые воды. Впоследствии Щербатов пришел к выводу, что отверстия служили для просушки наружной части стены. Подобные отдушины неоднократно находили в 1926 году при проведении земляных работ у Кремлевской стены со стороны Александровского сада. Н. Д. Виноградов и И. и я. Стелецкий были убеждены, что внизу под стеной находятся пороховые погреба. Беклемишевская башня Круглую Беклемишевскую башню Защищавшую переправу через Москву реку Марко Фрязин соорудил в 1487 году вместе с колодцем. Однако кроме колодца в ней был еще один тайник. О нем упоминал Сергей Петрович Бартенев в книге «Московский Кремль. В старину и теперь». Итальянские инженеры, строившие Кремль, оценили это ее положение у реки, И в предупреждении от подкопа снабдили ее тайником. Наличие тайника подтверждал и архитектор И. Е. Бондаренко, обследовавший Кремль в 1918 году. В Беклемишевской башне в предупреждении подкопа был сделан тайник. Устройство подкопов в Средние века описывал в фортификационном словаре В. Ф. Шперк. Подземные галереи Минные подходили под фундамент фортификационного сооружения, стены, башни, а затем шли вдоль фундамента, наполовину ширины последнего, укрепляя фундамент деревянными стойками. После окончания работ стойки зажигали, и стены и башни рушились, образуя брешь для атакующих. Их применяли в древние времена, чтобы проникнуть в город. При появлении пороха обрушения стали производить посредством взрыва большого заряда. Как видим, подкопы представляли значительную опасность для оборонительных сооружений. Чаще всего города и крепости охранялись от подкопов рвами. В «Уставе ратных, пушечных и других дел», составленном в начале XVII века в статье «О подкопах и взрывании градов» говорится даже будет и во ворота башни раскаты или взрубы подкопа и теми подкопы взорвати и доведдается наперед такого места устроите глубокий и поперечь широкий ров чем бы их подкопом по мешку у и глубины ради и воды ради не могли до города дойти. Средневековые военные тайники, устроенные с целью противодействия подкопам, весьма разнообразны. Это могли быть, скажем, слуховые колодцы. Они сооружались под башнями и вдоль городовой стены. Крупные крепости оснащались подземельями-слухами и слуховыми трубами, галереями. Первые могли располагаться как под башнями, так и перед ними. Из подземелий слухов обычно выходили несколько подземных коридоров, заканчивающихся тупиками со слуховыми оконцами. Слуховые трубы размещались перед крепостной стеной. Известно, что при осадах русские воеводы приказывали «в слухах бубны ставить и ров купать» и ворву сваи бити для их, то есть против вражеских подкопов. Из слухов, в случае необходимости, разобрав часть стены, осажденные вели подземные галереи навстречу подкопам, минам, сапам противника. В эти новые контрминные галереи Закладывали порох и подрывали их, уничтожая при этом неприятельские подкопы мощные оборонительные ограды имели не один слух в псковском кремле таковых насчитали более двадцати думается что в московской цитадели их было не меньше, что же касается противоподкопного тайника в беклемишевской башне то скорее всего он представлял собой слуховую галерею опоясывающую ее с опасной так называемой «преступной стороны», там, где башня не была защищена рвом. Подземелье Беклемишевской башни вместе со слухом уже в 1525 году использовалось как место пыток и заключения узников. За дерзкие речи и жалобы на великого князя Василия III здесь отрезали язык боярину Ивану Никитичу Берсению Беклемишеву. А царь Иван Грозный – обвинив в измене князя Андрея Федоровича Хованского, приказал его «пытати и казните торговую казнью и в наугольную Беклемишевскую стрельницу посажати». Комендантская башня О тайниках комендантской и оружейной башен, как и об устройстве их подземных частей, сведений не найдено. Но есть легенда слова многих очевидцев, рассказывающие, что в комендантской башне обитает бледная растреёпанная женщина с пистолетом в руке. Разумеется, это знаменитая Фни Калан, которую самолично расстрелял тогдашний кремлевский комендант Мальков. В тюремной камере заскрежетал ключ. — послышался голос коменданта Кремля Малькова. «Заключенная Каплан! На выход!» Через крошечное окошко в камеру долетал шум мотора. «Значит, снова куда-то повезут. Снова начнутся допросы. Неужели они до сих пор не поняли? Она же все равно ничего не ответит, кроме заученного... «Да, стреляла я». Фанни Каплан. Сколько раз стреляла, не помню. Из чего, не помню. Я не состою ни в одной организации. В заговоре не участвовала. Решению убить Ленина пришла самостоятельно. Потому что этот человек предал идеалы революции. А чекисты все пытаются ее расколоть. Даже шпиона английского в камеру подсадили. Думали, увидит сообщника и выложит как на духу, про замыслы Антанты, эсеров и черта в ступе. Гнусь какая! Как не хочется никуда ехать, забиться бы в угол, как в детстве, но не спрячешься. Или расстреляют, или снова на каторгу упекут. Все одно. На каторге не выжить. Калека же почти. Ничего не видит. От боли голова словно на куски разламывается. И это в 27 лет. На этот раз ее никуда не повезли, а расстреляли прямо там, в Кремле неподалеку от Александровского сада, где в былые годы любили прогуливаться дамы под кружевными зонтиками. Каплан стала самой знаменитой женщиной страны Советов. Любой первоклассник знал, что это та тетя, которая дедушку Ленина убила. Ее расстреляли через три дня после ареста прямо в Кремле под шум мотора легкового автомобиля. И даже не похоронили сожгли в железной бочке, облив тело бензином. Десятки историков, исследователей и просто энтузиастов до сих пор пытаются понять, зачем это было сделано, кому понадобилась такая скорая расправа и такая странная казнь. В середине девяностых ФСБ начала пересмотр дела Каплан, но реабилитировать ее так и не смогли. По всем документам выходило, что Каплан являлась соучастницей теракта. А террористов не оправдывают, их наказывают. По любым законам, даже если это не военное время.